Джеймс Морган, получив его записку, не замедлил в тот же вечер пораньше появиться в Уайт-клубе. «Чем могу служить?» — спросил молодой человек, едва они уселись в кресло в тихом уголке библиотеки. «Мне надо знать, что происходит в доме Бруков». Элис предпочел обойтись без околичностей. «Леди Перси с кем-то обручилась? Или же возникли некие препятствия?» «Не думаю, что дело обстоит именно так», — Джеймс нахмурился. «Правда, сегодня я не виделся с леди Эвелин. У нее выдался хлопотный день. Но могу спросить у нее завтра. Я заказал двуколку, чтобы покатать ее по парку». «Конечно, вопрос деликатный, и она может не ответить», — он помялся. «Но вы и сами, вероятно, можете узнать у леди Перси». Смог бы. если б она принимала. Элис развеселился, наблюдая, как Джеймс пытается согнать озабоченное выражение со своего лица. «Да ладно, не переживайте. Попробую зайти к ней завтра». А если и в этот раз она не примет, он проникнет с черного хода и все узнает, так или иначе. Он и так уже успел поведать своему секретарю более чем достаточно. Вы. «Театрал?» — спросил он. «Можем сходить в конвент-гарден, а затем где-нибудь поужинаем».